Сонеты Шекспира в переводах Самуила Яковлевича Маршака. Москва издательство Советский писатель 1955 год. Мы урожая ждем от лучших лос, Чтоб красота желанию увидая. Пусть вянут лепестки созревших роз, Хранит их память роза молодая. А ты в свою влюбленную красоту... Все лучшие ей отдавая соки, обилье превращаешь в нищету, Свой злейший враг бездушный и жестокий. Ты украшение нынешнего дня, недолговременной весны глашатой, Грядущее в зачатке хороня, соединяешь скаредность с растратой. Жалея мир, земле не предавай грядущих лет прекрасный урожай. Сонет второй Когда твое чело избороздят глубокими следами сорок зим, Кто будет помнить царственный наряд, гнушаясь жалким рубищем твоим, И на вопрос, где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет, Что скажешь ты? На дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Достойней прозвучали бы слова, вы посмотрите на моих детей, моя былая свежесть в них жива, в них оправдание старости моей. Пускай с годами стынущая кровь в наследнике твоем пылает вновь. Сонат третий. Прекрасный облик в зеркале ты видишь. И если повторить не поспешишь свои черты, Природу ты обидишь. Благословение женщину лишишь. Какая смертная не будет рада Отдать тебе нетронутую новь? Или бессмертие тебе не надо? Так велика к себе твоя любовь? Для материнских глаз — Ты отражение давно промчавшихся апрельских дней, И ты найдешь под старость утешения В таких же окнах юности твоей. Но ограничив жизнь своей судьбою, Ты сам умрешь, И образ твой с тобою. Сонет четвертый Растратчик милый, Расточаешь ты свое наследство в буйстве сумасбродном. Природа нам не дарит красоты, но в долг дает свободное свободным. Прелестный скряга, ты присвоить рад то, что дано тебе для передачи. Несчитанный ты укрываешь клад, не становясь от этого богаче. Ты заключаешь сделки сам с собой, себя лишая прибыли богаты. И в грозный час, назначенный судьбой, какой отчет отдашь в своих растратах? С тобою образ будущих времен, невоплощенный будет погребен. Сонат пятый. Украдкой время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз. И в то же время в беге круговом Уносит все, что радовало нас. Часов и дней безудержный поток Уводит лето в сумрак зимних дней, Где нет листвы, застыл в деревьях сок, Земля мертва и белый плащ на ней. И только аромат цветущих роз, Летучий пленник, запертый в стекле, напоминает в стужу и мороз о том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, но сохранили душу красоты. Сонет шестой. Смотри же, чтобы жесткая рука седой зимы в саду не побывала, пока не соберешь цветов, пока весну не сбережешь на дне фиалы. Как человек, что драгоценный вклад с лихвой обильный получил обратно, себя себе вернуть ты будешь рад с законной прибылью десятикратной. Ты будешь жить на свете десять раз, десятикратно в детях повторенный и вправе будешь в свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой. Сонет седьмой. Пылающую голову рассвет приподнимает с ложа своего, и все земное шлет ему привет лучистое, встречая божество. Когда в рассвете сил в полдневный час Светило смотрит с крутой, С каким восторгом миллионы глаз Следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг И катится устало на закат, Глаза его поклонников и слуг Уже в другую сторону глядят. Оставь же сына юность хороня, Он встретит солнце завтрашнего дня. Сонет восьмой. Ты — музыка, Но звуком музыкальным Ты внемлешь с непонятной тоской. Зачем же любишь то, что так печально? Встречаешь муку радостью такой. Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, Что стройно согласованные звуки Упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны Вступают в строй и голос подают, Как будто мать, отец и отрок юный В счастливом единении поют. Нам говорит согласие струн в концерте, Что одинокий путь — Подобен смерти. Сонет девятый. Должно быть, опасаясь вдовьих слез, Ты не связал себя ни с кем любовью. Но если б грозный рок тебя унес, Весь мир надел бы покрывало вдовья. В своем ребенке скорбная вдова Любимых черт находит отражение — А ты не оставляешь существа, в котором свет нашел бы утешение. Богатство, что растрачивает мод, меняя место в мире, остается. А красота бесследно промелькнет, и молодость, исчезнув, не вернется. Кто предает себя же самого, не любит в этом мире никого. Сонет десятый. По совести скажи, кого ты любишь? Ты знаешь, любят многие тебя. Но так беспечно молодость ты губишь, что ясно всем, живешь ты не любя. Свой лютый враг, не зная сожаления, ты разрушаешь тайно день за днем великолепный, ждущий обновления к тебе в наследство перешедший дом. Переменись, и я прощу обиду. В душе любовь, а не вражду пригрей. Будь так же нежен, как прекрасен с виду, И стань к себе щедрее и добрей. Пусть красота живет не только ныне, Но повторит себя в любимом сыне. Сонет одиннадцатый «Мы вянем быстро» Так же, как растем, растем в потомках, в новом урожае. Избыток сил в наследнике твоем, считай своим с годами остывая. Вот мудрости и красоты закон. А без него царили бы на свете безумье, старость до конца времен, И мир исчез бы в шесть десятилетий. Пусть тот, кто жизни и земле не мил, безликий, грубый, Гибнет невозвратно. А ты дары такие получил, Что возвратить их можешь многократно. Ты вырезан искусно, как печать, Чтобы векам свой оттиск передать. Сонет двенадцатый Когда часы мне говорят, Что свет потонет скоро В грозной тьме ночной. Когда фиалки вянет нежный цвет, И темный локон блещет сединой, Когда листва несется вдоль дорог, В полдневный зной хранившая стада, И нам кивает с погребальных дрог Седых снопов густая борода. Я думаю о красоте твоей, О том, что ей придется отцвести, Как всем цветам лесов, лугов, полей, Где новое готовится расти. Но если смерти серп неумолим, Оставь потомков, чтобы спорить с ним. Сонет тринадцатый. Не изменяйся. Будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, Пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, И потому, пускай по праву, Перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом Не дрогнет перед натиском зимы, И никогда не воцарится в нем Дыхание смерти, холода и тьмы. О, пусть, когда настанет твой конец, Звучат слова «Был у меня Отец». Сонет четырнадцатый. Я не по звездам о судьбе гадаю, И астрономия не скажет мне, Какие звезды в небе курожаю К чуме, пожару, голоду, войне. Не знаю я ни настиль ни погоду Сулит зимой и летом календарь, И не могу судить по небосводу, Какой счастливей будет государь. Но вижу я в твоих глазах предвестие, По неизменным звездам узнаю, Что правда с красотой прибудут вместе, Когда продлишь в потомках жизнь свою. А если нет, под гробовой плитою Исчезнет правда вместе с красотою. Сонет пятнадцатый. Когда подумаю, что миг единый от увядания отделяет рост, Что этот мир под мостки, где картины сменяются под волхование звезд, Что нас, как всходы нежные растений, растят и губят те же небеса, что с молоду в нас бродит сок весенний, но вянет наша сила и краса. О, как я дорожу Твоей весною, Твоей прекрасной юностью в цвету! А время на Тебя идет войною, и день Твой ясный гонит в темноту. Но пусть мой стих, как острый нож садовый, Твой век возобновит прививкой новой. Сонет шестнадцатый. Но если время нам грозит осадой, то почему в рассвете сил своих не защитишь ты молодость оградой надежнее, чем мой бесплодный стих? Вершины ты достиг пути земного, и столько юных девственных сердец твой нежный облик повторить готовы, как не повторит кисть или резец. Так жизнь исправит все, что изувечит. И если ты любви себя отдашь, Она тебя вернее увековечит, Чем этот беглый хрупкий карандаш. Отдав себя, ты сохранишь навеки Себя в создании новом, в человеке. Сонат 17 Как мне уверить в доблестях твоих Тех, до кого дойдет моя страница. Но знает Бог, что этот скромный стих Сказать не может больше, чем гробница. Попробуй я ставить твой портрет, Изобразить стихами взор чудесный. их скажет только, лжет поэт, Придав лицу земному свет небесный. Этот старый пожелтевший лист Отвергнет он, как болтуна седого, Сказав небрежно Старый плут речист, да правды нет в его речах ни слова. Но доживи твой сын до этих дней, Ты жил бы в нем, как и в строфе моей. Сонет восемнадцатый Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умеренней, краше, ломает буря майские цветы, и так недолговечно лето наш. То нам слепит глаза небесный глаз, то светлый лик скрывает непогода, ласкает, нежит и терзает нас своей случайной прихотью природа. А у тебя не убывает день, не увядает солнечное лето, и смертная тебя не скроет тень, ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, Доколе дышит грудь и видит взор. Сонет девятнадцатый Ты притупи о время когти льва, Клыки из пасти леопарда рви, В прах обрати земные существа И феникса сожги в его крови. Зимою, летом, Осенью, весной, сменяй улыбкой слезы, Плачем смех, что хочешь, делай с миром и со мной. Один тебе я запрещаю грех. Чело ланит друга моего, Не борозди тупым своим резцом. Пускай черты прекрасные его Для всех времен послужат образцом. А коль тебе не жаль его ланит, Мой стих его прекрасным сохранит. Сонет двадцатый Лик женщины, но строже, совершенней, природы извояла мастерство. По-женски ты красив, но чушь ты измени, Царь и царица сердца моего. Твой нежный взор лишен игры лукавой, но золотит сиянием все вокруг. Он мужествен и властью величавой друзей пленяет и разит подруг. Тебя природа женщиною милой задумала, но страстью пленена она меня с тобою разлучила, а женщин осчастливила она. Пусть будет так. Но вот мое условие. Люби меня, а их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 Сонет двадцать второй. Лгут зеркала. Какой же я старик! Я молодость твою делю с тобою. Но если дни избороздят твой лик, Я буду знать, что побежден судьбою. Как в зеркало, глядясь в твои черты, Я самому себе кажусь моложе. Мне молодое сердце даришь ты, И я тебе свое вручаю тоже. Старайся же себя оберегать не для себя. Хранишь ты сердце друга. А я готов, как любящая мать, беречь твое от горя и недуга. Одна судьба у наших двух сердец. Замрет мое и твоему конец».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 Так пусть же книга говорит с тобой. Пускай она, безмолвный мой ходатай, Идет к тебе с признанием и мольбой, И справедливый требует расплаты. Прочтешь ли ты слова, любви не мой? Услышишь ли глазами голос мой? Сонет двадцать четвертый. Мой глаз гравером стал, и образ твой запечатлел в моей груди правдиво. С тех пор служу я рамою живой, а лучшее в искусстве перспектива. Сквозь мастера смотри на мастерство, чтоб свой портрет увидеть в этой раме. Та мастерская, что хранит его, застеклена любимыми глазами. Мои глаза с Твоими так дружны, Моими я Тебя в душе рисую. Через Твои с небесной вышины Заглядывает солнце в мастерскую. Увы, моим глазам через окно Твое увидеть сердце не дано. Сонет двадцать пятый. Кто под звездой счастливую рожден,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 Покорный данник, верный королю, я, движимый почтительной любовью, к тебе посольство письменное шлю, лишенное красоты острословья. Я не нашел тебя достойных слов, но если чувства верное оценишь, ты этих бедных и ногих послов своим воображением оденешь. А, может быть, созвездия, что ведут меня вперед неведомой дорогой, Нежданный блеск и славу предадут Моей судьбе, безвестной у убогой. Тогда любовь я покажу свою, А до поры во тьме ее таю. Сонет двадцать седьмой Трудами изнурен, хочу уснуть, Блаженный отдых обрести в постели. Но только лягу, вновь пускаюсь в путь В своих мечтах к одной и той же цели. Мои мечты и чувства в сотый раз Идут к тебе дорогой пилигримы, И, не смыкая утомленный глаз, Я вижу тьму, что и слепому зримо. Усердным взором сердца и ума Во тьме тебя ищу лишённый зрения, И кажется великолепной тьма, Когда в неё ты входишь светлой тенью. Мне от любви покоя не найти, И днём, и ночью я всегда в пути. Сонет двадцать восьмой. Как я могу усталость превозмочь, Когда лишён я благости покоя? Тревоги дня не облегчает ночь, А ночь, как день, томит меня тоской. И день и ночь враги между собой Как будто подают друг другу руки. Тружусь я днем, отвергнутый судьбой, А по ночам не сплю, грустя в разлуке. Чтобы к себе расположить рассвет, Я сравнивал с тобою день погожий И смуглой ночи посылал привет, Сказав, что звезды на тебя похожи. Но все трудней мой следующий день, И все темнее грядущей ночи тень. Когда в раздоре с миром и судьбой, Припомнив годы полный невзгод, Тревожу я бесплодную мольбой Глухой равнодушный небосвод И жалуюсь на горестный удел, Готов меняться жребием своим С тем, кто в искусстве больше преуспел, Богат надеждой и людьми любим. Тогда, внезапно вспомнив о тебе, Я молодушья жалкое кляну, И жаворонком вопреки судьбе Моя душа несется в вышину.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 Я болею снова. Из глаз незнавших слез Я слезы лью О тех, кого во тьме таит могила. Ищу любовь погибшую свою И все, что в жизни мне казалось мило. Веду я счет потерянному мной И ужасаюсь вновь потери каждой И вновь плачу я дорогой ценой За то, за что уже платил однажды. Но прошлое Я нахожу в тебе И все готов простить своей судьбе. Сонет 31 В твоей груди я слышу все сердца, Что я считал сокрытыми в могилах. В чертах прекрасных твоего лица Есть отблеск лиц когда-то сердцу милых. Немало я над ними пролил слез, склоняясь ницу камня гробового. Но, видно, рог на время их унес, и вот теперь встречаемся мы снова. В тебе нашли последний свой приют, мне близкие памятные лица, и все тебе с поклоном отдают моей любви растраченной частицы. Всех дорогих в тебе я нахожу, и весь тебе, им всем. Принадлежу. Сонет тридцать второй О, если ты тот день переживешь, Когда меня накроет смерть доскою, И эти строчки бегло перечтешь, Написанные дружеской рукою, Сравнишь ли ты меня и молодежь? Ее искусство выше будет вдвое, но пусть я буду помилу хорош тем что при жизни полон был тобою ведь если бы я не отстал в пути с растущим веком мог бы я расти и лучшее принес бы посвящение среди певцов и нового поколения но так как с мертвым спор ведут они во мне любовь в них мастерство цени Сонет тридцать третий. «Я наблюдал, как солнечный восход ласкает горы взором благосклонным. Потом улыбку шлет лугам зеленым и золотит поверхность бледных вод. Но часто позволяет небосвод склоняться тучам перед светлым троном. Они ползут над миром омраченным, лишая землю царственных щедрот». Так, солнышко мое, взошло на час, Меня дарами щедро осыпая, Подкралась туча хмурая слепая, И нежный свет любви моей угас. Но не ропщу я на печальный жребий, Бывают тучи на земле, как в небе.